Он замирает посреди замаха, разворачивается, и на какое-то ужасное мгновение мне кажется, что сейчас он ударит этим топором по мне. Но потом ярость в его глазах сменяется смущением, и он изумлённо глядит на меня, словно не в силах поверить, что это именно я здесь стою. Я, а вовсе не Марни. Я протягиваю ему руку. «Ничего», — говорю я мягко, «ничего». Он опускает руку. Топор с глухим звуком падает на пол. Лицо у него делается мертвенно бледным. А потом он тяжело опускается на колени, закрывает лицо руками и принимается неудержимо рыдать. Я становлюсь на колени рядом с ним, среди осколков чёрного дерева. Я пытаюсь его обнять, но он не позволяет мне это сделать. Он стыдится своих слёз и не даёт мне отвести ему руки от лица. Он словно заперт в своём личном аду. И я могу лишь постараться обнять его, сказать ему, что я его люблю, что я прошу прощения, что всё будет хорошо, что мы пройдём через это, преодолеем это. Я говорю ему всё то, что он говорил мне, всё то, чего я сама не могла ему сказать и смогла только теперь. В какой-то момент я поднимаю взгляд и вижу, что в дверях стоит Джош, прижав руки к бокам, и на лице у него виднеются полоски слёз. Он осторожно направляется к нам, но Я, покачав головой и мимолётно улыбнувшись, даю ему понять, Адам не хотел бы, чтобы он его таким видел сломленным, раздавленным, потерпевшим поражение. Джош понимает и тихонько удаляется. Наконец Адама одолевает страшная усталость, и мне всё-таки удаётся притянуть его к себе, погладить по голове, поцелуем прогнать слёзы из глаз. Всё будет хорошо. Обещаю. Негромко говорю я: всё будет хорошо. Он не отвечает, потому что просто не в состоянии. "Но откуда ты из глубины?" доносится его вздох. Этого достаточно.